539. Гуру. Светлые качества человека, являясь нетленными и неотъемлемыми приобретениями духа, тоже утверждается поверх всего, что временно его окружает. И не только поверх всего, но несмотря ни на что. Именно как, поднявшись над приходимостью внешних условий им вопреки, утверждает в себе человек то, что в мире земном ценнее и превыше всего. Светлые качества духа, как показывают сами слова, являются контейнерами света, которые внутри. Свет, собирая и накапливая в себе в форме утверждаемых качеств, делаем дело неописуемой важности и значения.